И помощи от знака, соответственно, тоже никакой не получу. Но вот разведать, что и как, я могу. И могу, если повезет, отыскать хотя бы предполагаемое место прорыва. Так как прошлой ночью мы не все успели, то я рассудила, что сегодня непременно все доделаю. После чего можно смело идти к ФАЭСу, просить людей, снаряжения, если своего не хватит. И вообще, все что угодно. Потому что тогда это будут уже не голые слова, а план. А когда есть план, то и идеи, как его осуществить, тоже найдутся. Мы больше двух часов кружили над прилегающими к расщелине землями, старательно запоминая и выискивая малейшие признаки активности тварей. Причем больше всего мне не понравился пустой, как будто специально лишенный леса пятачок возле выхода из ущелья. Воняло там, образно говоря, отменно. Точнее, воняло тщательно, подготовленной засадой. Правда, ни нор, ни ям пока не видно, но что-то внутри подсказывало, что людям туда соваться не стоит. И точно. Я как в воду глядела. Стоило Лину спуститься пониже и обдать пустую с виду землю волной потревоженного воздуха, как твердая внешняя поверхность моментально зашевелилась. Мы тут же шарахнулись наверх, чтобы не быть замеченными, а земля постепенно успокоилась. И на ее поверхности по-прежнему не появилось никаких подозрительных разрывов. Но при этом меня теперь туда даже калачом было не заманить. Судя по размерам обеспокоивающаяся дерна, в этом милом местечке прячется какая-то очень большая и очень опасная тварь, как бы даже не старшая, потому что сволочь такая устроилась практически на открытом месте, но при этом заслонилась от солнца толстым слоем земли и, возможно, сохраняла активность даже днем. А стоило туда наступить к какому-нибудь неосторожному смертнику, как его моментально затянет под землю и потом кричи, не кричи, никакого уже никого уже не спасешь. И даже взрыв гранаты может не дать особого эффекта. Ведь не исключено, что в этом месте у твари выходят наружу только периферические отростки, тогда как тело может быть запрятано в соседнем леске. Да и сбрасывать конечности они тоже иногда умеют, как ящерица. Так что нет, сюда соваться точно нельзя. А куда тогда можно? Мы, в который раз посовещавшись, решили сделать над расщелиной широкий круг. Потом второй, третий, и снова пришли к выводу что рядом с ней даже днем по скалам карабкаться будет опасно. Слишком крутые. И слишком уж там много эманаций смерти, подозрительно похожих на гнезда. Но тогда как пройти? И где именно спуститься? Задачка. В итоге мы сошлись на том, что если где и пытаться, то только со стороны собственно серых гор до того, как от них начнет, начинал отходить этот каменный язык, и так, чтобы со склона сразу уйти в прилежащий лес, ни разу не показавшись на открытой местности, и ни ногой не ступив на обманчиво пустой пятачок возле расщелины. А поскольку другого выхода не было, то едва небо начало потихоньку светлеть, мы резко снизились и направились выяснять, Есть ли тут где подходящие тропы? Приземлялись еще в темноте, но дальше лететь было рискованно. Слишком велика опасность, что в лагере обратят внимание на далекую, неузнаваемую, но все же заметную точку. Поэтому мы предпочли пару часов переждать, пока окончательно расцветет, и только потом направились разведывать обстановку. Так и удобнее, и складнее, и тише получится. Главное, чтобы ас потом нас правильно понял и не убил сходу за то, что мы поздно появились. Часа два мы провели в бесцельных блужданиях по горам, мысленно поражаясь старящему вокруг запустению. На каменистых насыпях даже захудалой травы не видать. Ни мышь не проскользнет под копытами. Ни птица не пролетит над головой. Горы будто вымерли. Или же твари обескровили их настолько, что звери уже не рисковали сюда заходить, а птицы предпочитали облетать эти неприятные края далекой стороной. Даже мне стало неуютно. И даже у меня порой мороз драл по коже, когда мы скользили по крутым склонам, надеясь отыскать следы хотя бы одного горного барана. А их тут, как говорят, некогда водилось, видимо-невидимо. Но натыкались лишь на русла засохших ручеев, на почерневшие, давно иссохшие коряки вместо кустов, на серый мох, загнувшийся даже не успев как следует расцвести, даже просто от ощущения, что это какая-то мертвая земля, И ведь до степи еще далеко. Или жрец уже успел протянуть сюда свои руки. Но не похоже вроде. Здесь, вдали от расщелины, даже следов тварей практически не было. То ли они всех уже сожрали и отправились искать более плодородные земли, то ли наоборот, пришли, посмотрели, что взять нечего, и разочарованно развернулись и снова ушли. «Не понимаю» когда впереди вдруг забрежило какое-то подобие жизни, мы дружно встрепенулись. Он немедленно прибавил шагу, вскарабывался на какой-то холм, быстро отыскал место, откуда вдруг пахнуло ароматом фиалок, и с недоумением уставился на слабый, крохотный, совсем еще свежий зеленый росток, только-только рискнувший распуститься нежными, голубоватыми лепестками. Цветок, озадаченно констатировал Шерри, аккуратно обойдя находку со всех сторон. Первый за несколько часов также озадаченно отозвалась я и слезла, чтобы взглянуть на это чудо поближе. Причем такое впечатление, что он издыхает на корню. Посмотри, стебелек едва шевелится. Лин принюхался и беспокойно всхрапнул. — Что с этими горами не так? — задумчиво спросила я, присаживаясь возле умирающего растения на корточке. — твари не чувствую. Нежитью не пахнет. Но все равно такое ощущение, что тут нет жизни. Может, мы что-то упустили? — Да я не слышу ничего плохого. Впрочем, ты права. Я вообще ничего тут не слышу. «Даже жуков!» «И насекомых нет!» Растерянно согласилась я, изучая полупрозрачный голубой голубоватый венчик. «А насекомые и звери живучие! Хоть в песках, хоть во льдах, но обязательно кто-то отыщется! А на нас с тобой даже жалкий комар не покусился! И ни шмелей, ни бабочек, ни стрекоз, никого!» «Вымерли!» Я протянула руку к цветку, чтобы попытаться понять, чего же ему так не хватает. Но вдруг почувствовала, как шевельнулся на коже мой знак, и мгновенно замерла. Опа! Лин! Ощетинившийся демон, как всегда при угрозе, мгновенно оказался рядом. А я поспешила отодвинуться от отклонящегося, словно в отчаянии цветка чьи лепестки, вполне осмысленно, потянулись в нашу сторону и едва не перекрестилась. Вот тена. Лиин, тебе не кажется, что это кое-чего ужасно напоминает? Шерри буквально ткнулся носом в жалобно затрепетавший цветок, но вдруг так резко отпрянул, что я поняла все сама. А потом сжала левую руку в кулак потому что она уже начала неприятно зудеть и откровенно пощипывать, и решительно встала. «Гайде, да это же знак! Знак гор! Они тебя зовут! Ты что, не слышишь?» «Теперь слышу!» Я поспешила отступить на шаг, чтобы ненароком не задеть цветочек. И знак мой слышит, и сигналы дает. И вообще я уже такое видела в Эйре, у Эйаров. Точно такой же невинный стебелек, от которого потом заимела себе столько проблем. «Но это же горы!» – возбужденно заметался вокруг меня Лин. «Представляешь, горы! Сперва была равнина, потом лес, а теперь горы! Они готовы тебя принять!» Я замотала головой. Э, нет. В первый раз я согласилась по незнанию. Второй раз по глупости и невнимательности. Нет, нет, нет. Третьего раза давай не будет. Хватит мне проблем с равниной и лесом, чтобы замахиваться еще на горы. Я даже плечами передернула, когда представила, во что едва не вляпалась. И когда вдруг сообразила, что если бы не досмотрела, то опять валилась бы в кошмарные ко... страшные кошмары. Опять не смогла бы нормально спать. Опять мне пришлось бы ерзать и думать, как вытащить из одного места такую же заносу, как в Фарлионе. Быть может, опять печати искать. Бррр. Хватит. Хватит с меня подвигов. Меня Иштой уже два раза обозвали. И закончим на этом. Я тут не нанималась гербарии собирать. Поехали отсюда, Лин. Содрогнувшись от перспективы стать трижды иштой, я поспешно вскочила в седло. У нас дела, у нас работа, у нас вообще времени в обрез. А горы кого-нибудь другого найдут. Что я, крайняя, что ли? Поехали, поехали, нечего смотреть. Шейри растерянно моргнул но послушно развернулся и потрусил прочь, видимо, не слишком понимая, почему я отказываюсь. А мне мои нервы дороже. Мне и равнины во как хватает. Считай, весь Валион стоит на моей земле. Даже кусочек на соседнее королевство за залезает. Только-только с ними начало, начало что-то получаться. Только-только я с хранителями разобралась твари оттуда повышибала. Только землю по-настоящему слушать научилась. Так мне же рано или поздно и в Ири верн... вернуться придется. А там все по-новой. И, зная об этом, связывать себя третьим знаком? Нет, я еще не сошла с ума. Пусть кому-нибудь другому достается эта великая честь. К тому же здесь серые горы. У них свои хранители есть. Правда, сварливые, несносные, горделивые и жуть какие важные. Но оно может и к лучшему. Небось, сами как-нибудь разберутся. Без меня. Да клялись они, что не нужен им никакой ишта. Вот я и не стану. Оно мне надо, лишние сложности. Еще объясняйся с ними потом после того, как я при всех побожилась, что не собираюсь тут надолго обосновываться. Снова ведь заявят, что вру, а сама, как только случай подвернулся, тут же и хапнула себе власти над горами. «Поедем, поедем», – поторопила я друга, поняв, что он снова замедлился. «Мы этого не видели, ничего не знаем и вообще просто проходили мимо. Никаких знаков, никаких отказов. Нас тут не было. Совсем. А знак есть. Вздохнул Лин и окончательно остановился. И он очень настойчиво просит тебя остаться. Я в страшном подозрении свесилась с седла и чуть не выругалась, когда поняла, что упрямый цветок вырос снова. Вот прямо сейчас, точно у Шейри под копытом. Только на этот раз У него был не один венчик, а два. Тот самый голубой, который раскрылся первым, и еще красно-коричневый, которого я раньше не заметила. Причем мне даже показалось, что стеблей тоже стало два. Но я не была уверена. В первую очередь, потому что не имела никакого желания это выяснять. Поэтому поспешно выпрямилась и, буквально нос к носу,